Глава двадцать пятая Отправив письмо Стефании в понедельник, в среду Грета уже писала следующее. «Дорогая, я продолжаю встречаться с молодыми людьми. Это так волнует. Сейчас все тебе расскажу. О, Стефания, как это замечательно, когда ты не в школе, и мужчины пожирают тебя глазами просто потому, что ты была с ними вежливо «Я думаю, Чарльз ужасно темпераментный. Он глядит на меня такими пугающими глазами. Каких ты в жизни не видела? Я сама видела такие глаза только в кино, когда там кого-то собираются убить или девушку похищает с люкопит или ну что-нибудь в этом роде. Конечно, так все время смотрят шейхи, пожирают глазами. Я думаю, Чарльз ужасно похож на шейха». Он был бы красив до безобразия в такой длинной ночной рубахе, которую носят шейхи, и в той потрясающей штуке, которую они надевают на голову, вроде полотенца, обмотанного скрученным платком. Чарльзу все будет к лицу. Правда, Арчи выше его, но из него шейх не получится, потому что он все время строит забавные рожи и часто смеется. А шейхи так не делают. Вот уж по поводу Амброза Кемберли, Чарльз выступил как настоящий шейх. «Вчера я только закончила к тебе письмо и стала надевать шляпу, чтобы идти на почту, как раздался звонок. Я открыла дверь, а там стоял ужасно симпатичный мужчина. Он спросил, дома ли Маргарет, а я сказала, что она придет в полседьмого или позже. Он спросил, не скучно ли мне, а я сказала, что скучно да безобразие». Он был ужасно мил. По-моему, он выше Арчи. У него чудные голубые глаза и орехового цвета волосы. И если бы он был девушкой, у него была бы чудная фигура. Потом он сказал, что может пройтись со мной до почты. И мы пошли. Потом он сказал, что прекрасная погода, может, мы погуляем? Ну, мы с ним дошли до Кенсингтон-стрит, смотрели, что в магазинах юбки только широкие. Амброс Кимберлей был мил до безобразия. Он сказал, что нечасто встретишь такую девушку, как я. Я спросила, почему, а он сказал, потому что других таких нет. Он еще много чего говорил. Приятно до безобразия. Когда тебе говорят такие вещи, когда восхищаются и относятся с уважением. Он сказал, не сходить ли нам на ланч, а потом в кино. Но я отказалась, потому что Чарльз должен был за мной зайти. Про Чарльза ему очень не понравилось, но я твёрдо стояла на своём. Один раз я испугалась. Увидела на другой стороне улицы Пулина — это Папин дворецкий. Я хотела, чтобы никто не знал, где я, но если это был Пулин, он скажет Эгберту, а я в особенности не хочу, чтобы Эгберт знал. Надеюсь, что это был не Пулин. Когда я вернулась домой, Чарльз уже ждал в самом ужасном настроении. Он видел, как амброз Кимберли прощался со мной на углу и рвал металл, как тигр. Брови у него изогнулись, и он рявкнул. Кто это был? Сначала я не хотела ему отвечать, а потом мы поднялись в квартиру, и он сделал голос суровым до безобразия. Прочел мне целую лекцию, напомнил про Перси Смита, какой он гадкий. Ты про него не знаешь, долго рассказывать и не хочется. И что я обещала Маргарет, Чарльз довел меня до слез». И тогда пожалел и сказал, чтобы я не плакала. Мадам ругала меня ругательски, но Чарльз еще хуже. Только он потом извинился, а вот мадам никогда. Он повел меня на ланч, потом мы поехали на его машине в Хиндхэт, там пили чай и вернулись только, когда Маргарет была уже дома. Я не думаю, что Маргарет любит Чарльза, как я. Она ничего не говорит. Я даже думаю, что она его ужасно не любит, хотя они сто лет знакомы. «Завтра мы обедаем с мистером Пельхамом. Мне трудно до безобразия говорить ему «Фредди». Обедаем у него дома. Потом поедем в театр. Не в субботу, как я просила. Чара мистер Пельхам повертелся у нас и уговорил. Чарльз тоже пойдет. А вот насчет Арчи не знаю».